Часть седьмая Ночью ему приснилась Дарья. Ласковая, податливая, она послушно отдавалась его жадным рукам и все спрашивала жарким шепотом «А чего это скрипит, Гриня? Слышишь?» Он действительно слышал протяжный скрип, который время от времени прерывался коротким железным звяканьем, но скрип этот совсем не тревожил, ведь Дарья была в руках, да скрипали!» Вдруг она хлеснула его по лицу и выскользнула из объятий, будто гибкая и упругая щучка. Грини дернулся, пытаясь ее удержать, и проснулся, ошалело повел глазами. В тесной коморке было темно, лишь мутно маячило маленькое оконце, затянутое снаружи литком и припорошенное снегом. Грини спустился пчена босые ноги, уперся подошвами в холодный пол, окончательно просыпаясь, И лишь после этого снова различил протяжный скрип, который, оказывается, не приснился, а слышался наяву, за дверью. Грини, на ощупь нашарил спички, лежавшие рядом со свечкой на табуретке, чиркнул и, оберегая крохотный огонек в согнутой ладони, подошел к двери, неслышно ступая босыми ногами. В скудном, шатающемся свете увидел. Толстый, кованный пробой, Внутри которого, закрываясь на ночь, он вставлял длинный гвоздь, медленно, со скрипом, уползал наружу. Кто-то выдирал его из косяка, сгибая гвоздь, орудуя снаружи не иначе, как ломом, который время от времени со звеком переставлял. Ясно было, в коморку лезут незваные гости. не бросил сгоревшую спичку, чиркнул другую и даже плечами передёрнул. Ничего подходящего, чтобы отбиться, в коморке не имелось. Даже полено. Тогда он снял с табуретки блюдце со свечкой, саму табуретку перехватил за ножку и встал сбоку двери. Медлить было уже нельзя. Пробой почти полностью вытащили. Железные петли в свое время смазали щедро и по-хозяйски. Двери, когда пробой вытащили, открылись неслышно. Согнувшись, чья-то темная фигура вошла в коморку, за ней другая. Гриня, не дожидаясь, кто еще заявится, два раза со всей силой клестанул табуреткой и выскочил на улицу, сжимая в руке один лишь толстый деревянный обломок. Но там его ждали. Навалились еще двое, пытаясь скрутить. Однако, как говорится, не на того напали. Драться Гриня умел. На ногах устояла и оборонялся так, что гул пошел. В ярости он закричал во все горло, и крик этот, похоже, напугал ночных гостей больше, чем его проворные кулаки. Попятились, а скоро и вовсе ударились бежать к воротам. Гриня погнался за ними, но поскользнулся босыми ногами на утоптанной дорожке, растянулся во весь рост и даже проехался на животе. Вскочил, но в настежь раскрытых воротах уже никого не маячило» кинулся к коморке. Там кто-то копошился, пытаясь переползти через крыльцо. Грини, не раздумывая, приложился несколько раз кулаком, целясь в голову, и неизвестный послушно перестал шевелиться. Гриня полностью выдернул его на улицу, прихлопнул дверь и подпер ее подвернувшимся под руку железным ломиком, которым выворачивали пробой. Если в коморке кто-то остался, теперь не выскочит. Фух! Сел прямо в снег, не ощущая холода, и увидел, что к коморке с фонарями, с кольями бегут скорняковские работники. Проснулись. Первым подбежал запыхавшийся Савелий. — Чего тут? Чего случилось? — Грения коротко рассказал. Они открыли дверь в коморку, заглянули, светя фонарем, но коморка оказалась пустой. Тогда перевернули лежавшего. Савелий осветил его и присвистнул. «Вот это птица! Гордей Гордеич!» «Какой Гордей?» — спросил Гриня. «Сынок хозяйский Гордей Гордеич! Неужели до смерти прибил? Гляди, не шевелится!» Савелий поставил фонарь на снег, стряхнул лежащего, и тот слабо, мотнув головой, замучал. «Живой! Таких за один присест не уторкаешь!» Савелий выпрямился и быстро скомандовал. Лошадь быстрее запрягайте, на сани его к хозяину поедем. А ты игрини одевайся, поживее, расскажешь, чего и как. Не прошло и часа, как в большом доме Скорнякова засветились все окна. Забегала прислуга, бестолковая из просонья, и загремел, доставая до самых дальних углов сердитый голос хозяина. Никакого доктора! Бычий хвост ему в ноздрю, а не доктора! Тем не менее, младшего Скорнякова расторопно занесли в одну из комнат, раздели, обмыли разбитую голову, перемотали, уложили на кровать. Он крутил глазами, видимо, плохо понимая, что с ним происходит и где он оказался. Поджимал от боли тонкие губы, а длинные худые руки хватали и комкали края одеяла, словно он боялся, что это одеяло у него сейчас отберут. Старший Скорняков... Возвышаясь, как гора, смотрел на сына, и все его крупное большое лицо кривилось, словно сунули в рот нестерпимой кислятины. Наконец сдвинулся с места, толкнул Савелия из Гриней, выпроваживая их из комнаты, и сам вышел следом, опустив тяжелые, широкие плечи. Они прошли в другую комнату, где хозяин принимал Гриню в день приезда и там, усевшись в деревянное кресло за просторным столом, Скорняков потребовал. «Ну, рассказывайте, как все случилось!» Выслушал, не перебивая, и долго молчал, постукивая большим кулаком по зеленой материи столешницы. Савелий из Сгрини переминались перед ним с ноги на ногу, а Скорняков продолжал тянуть молчанку и даже не смотрел на них, словно парней здесь и не было. Так, пустое место. Наконец разжал кулак и махнул широкой ладонью. «Ступайте». Они пошли. На крыльца присели на высокую ступеньку, перевели дух. И Савелий, хлопнув Гриню по коленке, с хохотком сообщил. «Теперь, парень, требуй с меня чего пожелаешь. Любой Могорыч выставлю». «Схренали, загуляли!» Усмехнулся Гриня, думая о своем. «Не до Могорыча ему было нынче». Столько беды в одной охапке огреб, что не знал, как дотащить. А с того и загуляем, что ты, парень, мою мечту исполнил. Я сколько лет желал этому гордей гордечу морду набить, да кровянки набить, да только ручонки коротковаты. А ты раз и в глаз. Аж завидно. Чего же он себе так насорил? Долго рассказывать. Ты посиди тут. «Пойду у хозяина, спрошусь, можно нам в мастерские отъехать или нет?» Вернулся Савелий быстро, сказал, что можно ехать в мастерские. И в ограде Скорняковского дома они не задержались. Долетели по пустым ночным улицам одним махом. Двери коморки были распахнуты. В самой коморке горел фонарь и дремал, привалившись на топчине, пожилой работник. «Мало ли чего», — объяснил он. Вдруг полицейские чины нагрянут. Я и не прибирал ничего. «Чины сюда не нагрянут», — перебил его Савелий. «Хозяин в полицию заявлять не будет. Не хочет он, чтобы огласка случилась. Скажи всем, чтобы языки за зубами держали. А теперь дров принеси и печку затопи. Выстудили. Все. Давай живее. Одна нога здесь, другая там». «Ишь ты!» — раскомандовался. Недовольно буркнул работник, но дров принёс и печку растопил. Сам Савелий сбегал на кухню, притащил большую белую булку и кусок масла. «Подвигайся, Гриня, перекусим пока, а Могорыч, как обещал, в другой день выставлю. Не буду я другого дня дожидаться, как одели решенным, твердо твёрдо сказал Гриня. Я с утра пораньше домой поеду». «А вот не поедешь ты никуда, Гриня». «Велел тебе хозяин передать, чтобы ты не отлучался. И еще велел, чтобы людей этих, которые тебя наняли, исправно возил и ничего им о сегодняшнем не рассказывал. За это отдельная плата тебе будет хорошая. Франтом приоденешься, когда в свою деревню явишься. И не вздумай ослушаться. Хозяин такой». Если зуб на кого заимеет, обязательно до крови укусит. Лучше бы он сыночка своего кусал. Чего тот в свои владения ночью как варюга ломится? А он и есть варюга. Гордей гордейч. Погоди. Это же сына так зовут. Верно? И сын Гордей гордейч, и папаша Гордей гордейч, и дед покойный у них был, тоже Гордей гордейч. Я эту семью с малолетства знаю. Все люди как люди, богачество своё трудом нажили. И младший гордей, не осевок какой. гимназии учился, похвальный лист имел. Мы с ним как друзья были. Его в Москву отправили торговым наукам учиться. А я шибко тосковал, всё ждал, когда вернётся. Он и вернулся через два года, сказал, что на каникулы приехал. Ну, вроде бы, как по-старому всё. Даже на рыбалку раза два съездить успели. И вдруг у хозяина деньги пропадают. Большущая сумма. И пропадают они из железного ящика, где он наличность хранит. И заявляет этот сыночек Хренов хозяину, что будто бы видел, как я возле ящика крутился. «А как я возле него крутиться мог?» Если не знаю даже, где хозяин от этого ящика ключ хранит. Клянусь, божусь, а мне не верят. И вышибли с позором. Кому не пойду наниматься, никто не берет. Дурная слава вперед прибежала. Вор. Едва-едва на пристань приткнулся баржа разгружать. Ну, разгружаю, радуюсь, что кусок хлеба имею. И вдруг вижу... По осени уже. Идёт по берегу хозяин мой. С лица чёрный, будто сковородка старая. Подошёл ко мне. На колени встал и прощения попросил при всех кружках. Выяснилось. Оказывается, кто деньги стырил. Сыночек родненький. Он в Москве, как разузнали, к артёжной игре пристрастился. Проигрался там в прах. И сюда сбежал. А здесь опять за карты. С жуликами связался. Ну и пошло-поехало. Долгов наделал. Хозяин долги все отдал. Сына из дома выставил. А передо мной покаялся. И попросил, чтобы я на старое место вернулся. Подумал я, подумал и вернулся. Гордейка как напьется, так приходит к отцу и наследство требует а тот его без разговора с крыльца спускает. Так вот и живут теперь. Война, да и только. — А сюда он зачем полез? За деньгами? — удивлялся Гриня. — Да еще товарищи прихватил. Будто я купчина и машина у меня неподъемная. Вот и я голову ломаю. Какая нужда его сюда притащила? Хозяин, похоже, догадывается, только молчит пока. Ладно, давай спать. Он уже светать начинает. А ты молодеец, Гриня, приукрасил гордейку, хоть в гроб клади. Я прямо душевное удовольствие поимел. А про дом свой пока забудь. Не зли хозяина. Это он тебе, хозяин, а мне никто. Кочка на ровном месте, — подумал Гриня однако вслух ничего не сказал. Съел кусок хлеба с маслом и лег на топчан. Савелий потеснил его, пристроился рядом, и они разом уснули, оставив незакрытой дверь коморки. коморке.